Глава пятая. Общими силами меня поместили в карцер неприятную белую комнату от яркого освещения которой резало глаза. Наручники не сняли, они жгли запястья каждый раз, когда я пытался раздвинуть руки. В помещении не было ничего, кроме стальной скамьи и еле з р и м о г о барьера, который должен был отделять мою часть комнаты от надзирателя. Я беспокойно мерил пространство шагами, не останавливаясь ни на минуту. Мысли бегали с места на место, словно блохи, перепрыгивая образовавшиеся провалы. Вскоре должна была прийти Ламия. Она намеревалась взять кровь и эфир на анализы. Мысли о том, что протекторы не могли определить меня, не д а в а л а покоя. Эфирный след различим у каждого, даже на самых примитивных проверках. Я не переставал думать об этом, старался логически разложить все на составляющие, найти рациональное объяснение произошедшему, но не мог, потому что забыл большинство законов э к в и л и б р и с а Я понимал, что изучал их, но что толку, если и это у меня забрали? Вспоминай, Макс, вспоминай. Я был Сплитом. Это неоспоримо. Главным врагом протекторов. Более высокие ранги тёмных нам не по зубам. Сплитами их принято называть на языке э к в и л и б р у м о в Это значит раскол существа, у которых раскололась душа. Моя душа была разрушена, более того, наполнена тьмой. У приземленных души состоят из равного количества света и тьмы. Протекторы, хоть и тоже приземленные, благодаря силе звезд подавляют в себе тьму до жалких процентов, так что в нас ее считай и нет. Как же тогда я пал? Как умудрился расколоть душу до подобного безумия и стать тем, на кого мы люмен-протекторы охотились тысячелетиями? но главное каким образом мне вновь удалось стать человеком за всю историю не случалось прецедентов подобного излечения и что если я вернулся в норму полностью прекрати маячить и сядь надзиратель им словно мне и так было недостаточно бед оказался Стефан на вид ему было лет двадцать а то и чуть больше по обыкновению неопрятный мятая черная рубашка форма в грязи высокий чуть выше меня Мраморное лицо, на котором легко читалась каждая эмоция, оказалось омрачено усталостью и отвращением. в с к л о к о ч е н н ы е волосы блестели на свету, открывая бледный лоб. Юноша сидел в углу, по ту сторону барьера, прислонив спинку стула к стене, и балансировал на двух его ножках. Он одарил меня порцией презрения, после чего вернулся к книге. Паскаль сказал, когда меня обнулят. К моему удивлению, Стеф вопрос не проигнорировал, хоть и не оторвался от чтива. Ровно через сутки, проворчал он. Столько времени он дал цирку из манипуляционного отдела на эксперименты. Те еще свято верят, что в тебе есть что-то светлое. А ты? Что? Стев бросил на меня рассерженный взгляд поверх книги. Ты считаешь, что во мне есть свет? На п р я м и к поинтересовался я. В отличие от остальных двух бугаев, ты остался сторожить меня тут, а не за дверью. Не думаю, что тебе было бы приятно находиться с темным в одной комнате, даже при наличии барьера. Я считаю, что ты создаешь для меня отвратительную кучу проблем, буркнул Стефан, переворачивая страницу. Мне в любом случае тошно тут торчать. Просто я не люблю неожиданностей. Да и Паскаль на меня обозлился, потому и отправил сюда. Но светлый ты или темный, плевать. Выкинешь глупость, и я тебе что-нибудь прострелю. Сомнений в том не было. К рабочему поясу Стефа всегда к р е п и л о с ь несколько контейнеров сияющими сферами светозарного огня. А в набедренной к о б у р е лежал пистолет, заряженный как пулями, так и заключенным в шарогнём. За стеной послышалась какая-то возня. Стеф оторвался от книги. Внезапно дверь гулко отворилась. Да я на минуту. Убери руки. д а н ловко увернулся от стоявшего снаружи адъюта. Я тебя запомнил. И тут же захлопнул дверь обратно. После довольно потирая ладони, он обернулся к нам. Ну, как у вас тут дела? спросил д а н с энтузиазмом. Ты что здесь забыл? Напрягшись, грубо спросил Стефан: "Как будто я не имею права тут быть. Вообще-то не имеешь." Веска заметил в водолеях м у р я черные брови. "Давай вали отсюда. Когда твоя рожа в поле зрения, ничего хорошего не происходит. Простое совпадение. Даже тот взрыв на четвертом этаже. Я уже сто раз говорил, что та манипуляция, создавшая газ, сама упала со стола." Возмутился д а н н и встал напротив меня перед барьером. Он тяжело вздохнул. Даже не представляю, каково тебе тут сидеть в обществе этого зануды. Прости, мне тебя стеречь не дали. Каким бы обаятельным и логичным я ни был, но п а с к а л ю я почему-то не нравлюсь, как и доброй половине Саларума. п р о ц е д и л Стеф. Смею не согласиться. Выметайся отсюда. У меня есть полное право стрелять в тебя, будто попадешь. Надменно хмыкнул Дан, не глядя в его сторону. А вообще меня прислали из манипуляционного отдела, так что. Все по правилам. Тебя допустили? В голосе в о д о л е я скользнуло недоверие. Руки от пистолета он не убрал. Паскаль бы ни за что не позволил. Этот баран всегда стоит на своем. Но манипуляционная работает отдельно от смотрителя. Улыбнулся ему д а н проходя вдоль белых стен. Лучшие умы люмен-протекторов. Ты бы тоже мог оказаться среди нас, не будь столь ленив. Манипуляции делаешь прекрасно, разве что мне уступаешь. Но как бы я ни старался... Может хватит говорить со мной как с учеником? Стефан злобно сверкнул глазами. Неожиданно Дан выхватил у него книгу и быстро перебрал страницы. Желторотый, у с м е х н у л с я тот. Лучше бы из архива чего почитал. Ума хоть и не прибавится, но попытка будет зачитана. с Погорелец, огрызнулся в ответ протектор, забирая книгу назад. Так чего приперся? Хотел навестить нашего заключенного? Надо же. Вселить в него уверенность. Ну да. Ну успокаивать человека перед обнулением, Ха. может еще подойдешь к смертельно больным рассказывать, как прекрасна полноценная жизнь. Не с нашей работой о таком рассказывать. Эти слова спустили меня с небес на землю. От появления Дана в груди затеплилась искра надежды, но все это было лишь самообманом. Меня не отпустят, не позволят, я же темный. Дан не сотворит ч у д о дважды. Паскаль скорее его вздернет, только бы выполнить долг, которого требует работа. И от понимания этого на сердце у меня стало еще гаже. Зря ты пришел, сказал я. Незачем меня обнадеживать. Выше нос! Дан в мирном жесте развел руками. Мне бы, к примеру, хотелось в такой момент иметь друга рядом, особенно такого, как я. До да суда мне и имя твое не помнилось, не говоря уже о личности. Прости, но у меня не осталось о тебе воспоминаний. Дан удивленно захлопал глазами. Совсем? Он приложил руку к подбородку, и бирюзовые глаза зарились веселыми искрами. Так это ведь повод, н а в е р стать у п у щ е н н о е Я и без того многое забыл, а через сутки потеряю все. Не желаю узнавать еще что-либо, чтобы и оно исчезло. Ты смотришь на все с плохой стороны. Обнуление приравнивается к смерти. Я уже не скрывал отчаяния. С какой стороны мне еще на это смотреть? Меня больше не будет, ничего не будет, и я не понимаю, что к этому привело. Протектор не отвел взгляда, но его улыбка изменилась, обрела печальные краски. Чтобы там ни было, это не имеет значения. Он пожал плечами. Может, ты меня и забыл? Хотя мне не верится даже в теоретическую возможность подобного. Но я-то тебя нет. И меня не волнует, по какому поводу другие поддаются паранойе. Протектор постоял несколько секунд, будто в раздумьях, после чего обернулся к Стефану. Не подскажешь, сколько времени? Предполагаю, что оговоренные десять минут прошли. Чего? Стефан встрепенулся, снова потянувшись к пистолету. Да? д а н просиял. Защитные манипуляции больше не действуют, и теперь можно делать так? Внезапно он исчез, растворился в воздухе. Но довольный голос тут же раздался слева от меня. Конечно, все отключилось на какую-то пару минут. Не волнуйся. Как ты? Я пораженно вытаращился на Дана. Что? Удивился он. Ты о перемещении? Звезды, ты об особенностях моей метки не помнишь? Какого чёрта? Стеф вскочил. Прежде чем он успел что-либо сделать, оброненная книга полыхнула, и серый дым за считанные секунды наполнил его половину комнаты. Ладно, может и не все странности, которые случаются при моем появлении, лишь с о в п а д е н и е признал д а н Дым быстро рассеивался. На полу отчетливо проступил силуэт Стефа. Бедный желторотый. д а н положил руку мне на плечо. Всегда-то приходится идти с ним на крайние меры. Внезапно пространство сжалось, и воздух разом выбило из легких. Секунда, и вот мы по ту сторону барьера. Меня пробрала дрожь, а д а н смотрелся спокойно, даже слишком, учитывая происходящее. Однажды ты наконец привыкнешь, пообещал о н н и, сняв с меня наручники, торжественно открыл дверь. Идем, пока все внезапно не решили вспомнить о своих обязанностях. Иногда такое действительно случается. Постой, мы сбегаем. По спине пронесся холодок. А ты говоришь желанием остаться? Как оказалось, охранявшие двери о т ъ т ы также пребывали без сознания. Дан повел меня прочь быстро, но словно не опасаясь, что нас могут заметить. Остальные на общем собрании, пояснил он, будто прочитав мои мысли. Паскаль наверняка рассказывает, что ты предвестник Армагеддона и в ы ж в е ш ь каждую душонку в Саларуме. Эх, предан же этот не в ротик делу. Дан широко улыбнулся, будто сказанное им должно было как-то успокоить меня. Мы вышли в ярко освещенное помещение. Гигантских размеров лестница, прилегая к массивным стенам, опоясывала атриум, подобно угловатой каменной змеи. с п и р а л е в и д н ы е колонны казались огромнее мамонтовых деревьев. Далеко внизу в ровном квадрате пола была выгравирована огромная карта Земли. Потолок же заменял титанический купол, сделанный из еле видимого стекла. В свободном центре помещения сияли десятки крупных фонарей солнц, мерно плавающих в воздухе. Окна состояли из подсвечиваемых изнутри витражей, изображавших величественные просторы вселенной: планеты и звезды, далекие галактики и коллапсирующие светила, кометы и туманности. И чёрт меня дери, если они не двигались! Голова закружилась, когда я посмотрел вниз. Спуск представлялся очень долгим. Пожалуй, сократим. произнес Дан и вновь коснулся моего плеча, задев пальцами кожу на шее. Тогда же, как и в любой другой подобный раз, я провалился в душу пространственного человека. В лицо мгновенно подул холодный морской бриз, а голову наполнило шипение волн, бьющихся о камни. Я открыл глаза и увидел перед собой массивные черные скалы, напоминающие острые столбы, вылезающие прямо из темных волн. Каждый из них был огромен, и подобные монолиты вздымались по всему берегу, которому не было ни конца, ни края. Небо серо, пляж сплошь усыпан крупными черными камешками. Большая душа, старая. Чуть в стороне м е ж неровных скал виднелся ее центр. Он представлял собой гигантский черный валун, расколотый надвое. В разломе пышно рос куст ярко-оранжевых роз, о г н е м о з а р я в ш и й мрачные виды. Каждый камень — воспоминание, а волны пригоняли вместе с собой чувства. Я различил в них нетерпение и з а д о р Дан был встревожен и рад. Ему нравилось, что рутина сменилась чем-то интересным и необычным, а сам он при этом является неотъемлемым участником происходящего. На вождение отступил, о и я увидел, куда Дан п р и н е с нас на этот раз. То оказался лес перед Саларумом, полный с т р а н н о г о в и д а деревьев. Одни из них были нормальных размеров, другие как огромные с т о л п ы Их кора казалась практически черной, а синяя листва призрачно сияла, освещая мрак ночи и мощенную дорожку под ногами. Погоди, выдохнул я. Как? Это все ты? М да. Самодовольно ответил протектор. Моя метка, полученная от планетара. Она обладает способностью прыгать с места на место, так что этот талант мне пришелся очень кстати. Всепроникающий свет. Надо торопиться. д а н двинулся по дорожке. Через портал в Соларуме нас могут отследить. Придется воспользоваться более сомнительным методом побега. А разве ты не можешь своим перемещением унести нас, скажем, в Сибирь или... Где там еще скрываются беглые протекторы? У меня есть ограничение по дальности, но если не боишься хлопнуться в океан, можем рискнуть здоровьем. Прежде чем последовать за ним, я оглянулся. д а н перенес нас недалеко. Какими бы высокими не были эти деревья, Саларум возвышался над ними в десяток раз. Смотря на его вершину, приходилось до боли задирать голову. Величественная громадина, наводящая чувство собственной ничтожности. Точно гигантский храм. Гордов з д ы м а ю щ и й с я Соларум подпирал небо тринадцатью башнями. Каждое окно ярко подсвечено. Древнее, и с п е щ р е н н о е барельефами строение, которое смотрелось необыкновенно новым. а р х и т е к т у р й Соларум мало чем н а п о м и н а л земные постройки и возрастом намного превосходил каждую из них. Оно и понятно, ведь построен он был за о б л а ч н и к а м и Чем дальше мы шли, тем быстрее т а я л а уверенность в нашем непродуманном плане. Не хотелось терять воспоминания, но и трусливо сбегать казалось неправильным. Я будто во все у с л ы ш а н и е объявил себя врагом не только протекторов, но, возможно, и всего света. Хоть табличку на себя вешай. Однако после обнуления я себе вообще ничем не помогу. Сейчас необходимо бежать, и чем дальше, тем лучше. Когда лес резко оборвался, впереди вырос каменный мост. Под ним плыли редкие облака, а дальше вода, серебрящаяся на фоне луны. Из меня вылетел восхищенный вздох. В памяти услужливо блеснуло воспоминание. Саларум находился в воздухе точно над экватором. Он стоял ровно напротив солнца, отчего здесь всегда пребывала вечная ночь. Материки и океаны проскальзывали внизу. Перед нами образовался небольшой круглый островок, в самом центре которого горело нечто напоминающее огромный фиолетовый костер, внутри которого с мелодичным звоном кружились осколки стекла. Вверх в окружении искр бил тонкий, но яркий луч света. У очага стояли две фигуры. Одна смотрела прямо на нас. Я привёл его, гордо сообщил Дан. Правда, в коридорах осталось пара спящих людей, но я надеюсь, что звёзды из-за них не сочтут всех протекторов некомпетентными бездреми. Молодец, похвалила женщина. Вы как раз вовремя. К собственному удивлению, я узнал голос Меморы. Рад поучаствовать в незаконных действиях, которые влекут за собой интересные события, сообщил ей Дан. Я пораженно закачал головой. Почему звезда мне помогает? Разве это не идет в разрез со всеми законами? На ее губах м е л ь к н у л о подобие улыбки. Эти двое убедили меня в том, что тебе стоит дать шанс. По крайней мере, их план мне нравится гораздо больше, р е ш е н и я Скорпиона. Твои спутники помогут тебе выяснить все о произошедшем. Но ты, я воин света, твердо сказала она, и я не позволю, чтобы кто-то из подобных мне умирал из-за нелепого случая. Место почти настроено. Вы там закончили л и т ь слезы на прощание? Раздался голос второй фигуры. Я догадывался, что узнаю в Нефри. Рост у нее небольшой в толпе детей, не сразу различишь. Несколько десятков стекол застыли вокруг нее, соединенные друг с другом линиями света. Протекторша изменяла их положение и создавала новые связи. Чуть впереди в ы с и л а с ь массивная панель, которая и управляла всем механизмом. м и м о р а оглянулась на с о л а р у м Они скоро заметят твое отсутствие. Откинув плащ, она достала цепочку, к которой крепился небольшой серый камень, и отдала мне. Надень это на руку. Тогда я буду отслеживать ваше местоположение, а для других твоя душа окажется скрыта. Скоро я свяжусь с вами. Я не стал тянуть и дважды обмотал подарок вокруг запястья. Все равно не понимаю, что делать. Меня в любом случае прикончат. Мемора доверительно положила руки мне на плечи. Было странно принимать этот жест от кого-то из ее рода. о с о з н а й то, что с тобой произошло. Сделай это, во что бы то ни стало, и пусть никто не сомневается в твоем свете. Хоть сейчас тебе и непонятны наши мотивы, но ты должен вспомнить, понять, почему мы так рискуем ради тебя. Обещаешь? Не без труда, но я поднял на нее взгляд и кивнул. Внезапно со стороны саларума послышался раскатистый звон колокола. Пугающий звук накрыл лес, вторя моему сердцу и с тяжестью оседая в животе. Ну все, веселье началось. Нахмурился д а н и быстро поднялся по ступенькам. Фри, уходим. Погоди немного, о т о звалась она. Звезды, да даже Адьют уже справился бы с этим. Если хочешь, чтобы тебе оторвало руку, прыгай вперед нас. Фри злобно сверкнул а глазами. Это так опасно? встревожился я, неуверенно следя за ускоряющимися стеклами. Для заоблачников не очень, уклончиво ответил д а н Ветер трепал его волосы, от чего он, судя по всему, был не в восторге. Хотя даже для них данный механизм опасная игрушка, если он расинхронизирован. с Этот портал предназначен для их проникновения на Землю. Для нас же лучше перестраховаться, перенастроить кое-что и обозначить точку прибытия заранее. Иначе убиться можно. г о т о в о воскликнула Фри. А может все и обойдется, сказал д а н и столкнул меня в поток.